Глава восемнадцатая. «Артем. Рыжая бестия». «Что, простите?» — растерялся я. «Руки вверх!» — вздохнула о моей непонятливости девушка. «Руки — это то, чем вы держите совершенно ненужный вам автомат. Вверх — это в направлении вашей пустой головы. Что непонятного?» «Да, да, конечно». Я уронил автомат, дёрнулся было подхватить, успел сообразить, что это не лучшая идея, задрав руки, треснулся левой рукой а поднятую заднюю дверь Делики, зашипел от боли и чуть не свалился на землю сам. В общем, опозорился по полной. А всё девушка. Рыжая, с голубыми, как небо, глазами, россыпью веснушек на изящном точённом носу и просвечивающими на солнце чуть оттопыренными ушками. «Мой идеал». Идеал целился в меня из автомата. «Так, ствол вниз, руки в гору, я не шучу!» Ну вот, майор порушил всю идиллию. Борух, укрываясь за косяком двери склада, держал предмет моего любования на прицеле своего пулемета. Лицо у него было злое и решительное. Я живо себе представил, как легко и быстро он сейчас наделает в ней дырок. А я уже, можно сказать, почти влюблен. «Эй, Борь, она ничего такого!» «Да-да!» — перебила меня девушка. «Ничего такого!» Она плавно подняла ствол вверх, повернув автомат боком к боруху, демонстративно защелкнула предохранитель, запирая спуск, и отпустила оружие, дав повиснуть на ремне. Руки она не то чтобы подняла вверх, но приподняла, повернув ладонями в тактических перчатках к нам. «Я тут вообще пострадавшая сторона!» — пожаловалась она, жалобно похлопав голубыми глазищами. Кое-кто мне две картечины в руку засадил. Она плавно, не делая резких движений, показала пальцем на дырку в рукаве камуфляжной куртки, а потом на меня. Палец уставился мне в лоб. Я я не знал, позорно промямлил я. Подкрадываться в темноте к часовому с оружием вредная для здоровья привычка, отрезал майор. Претензии не принимаются. Так это был часовой, изобразила недоверчивое удивление Рыжая. — А так по нему и не скажешь? Вот зараза! — Что имеем, с тем и работаем, — поморщился Борух. — А вы тут по какой надобности, простите? — Боеприпасами поиздержалась, — грустно сказала девушка. — Кто-то так хорошо склад заминировал, что мультиверсум едва не лишился красивой меня. — Кто не лишился? — спросил я, но на меня никто не обращал внимания. Так что руки я опустил, автомат поднял и на всякий случай отошел в сторонку. Если они все-таки начнут друг в друга полить не хотелось бы оказаться посередине. Но какая девушка, а? Такая слишком хороша для моих пиздецом. Там девушка — атрибут главного героя. Она прекрасна, но немного беспомощна. Иначе как он будет ее спасать? Это сама кого хочешь спасет. Ну или наоборот, решительно покарает безжалостной рукой. — Резкая такая барышня, по ней видно. Такие обычно не в моем вкусе, но в этой есть что-то, от чего у меня внутри становится горячо и странно. — А не про вас положено, — между тем отвечал Борух. — Не вам и брать. Это к вовремя не заминируешь, и куда чего делось, мигом растащит Вы вообще из каковских будете? — Разведка, — коротко ответила рыжая. «Чья — Чья? — скептически спросил майор. «Партизанского отряда имени Ольги Громовой». «А кто такая Ольга Громова?» — озадаченно спросил я. «Это я. Будем знакомы». Девушка присела в Никсоне, брякнув стволом автомата. Я невольно захихикал, и даже Борух почти улыбнулся. Невероятно харизматичная особа. «Вы же не будете в меня такую прекрасную стрелять?» — стрельнула она глазами в майора. «Ну, в смысле, еще раз. Стрельнула глазами в меня». Мне стало неловко, но хватило ума промолчать. «Если вы не будете делать глупости», — неохотно сказал Борух. «Я само благоразумие. Можно руки опустить?» «Да. Артем, пригляди за ней. Ну, как сумеешь. А я обратно все заминирую». Это майор выделил голосом, глядя на рыжую. «Да получше прежнего, раз уж тут партизаны завелись. Это такой контингент. Ненадежный». — Так тебя Артем зовут? — живо спросила девушка, когда Борух скрылся внутри склада. «Э, — А, да, меня, Артем, я. Привет. — Черт, да что со мной? — Одичал я в своей деревне. Забыл, как с девушками общаться. — Будем знакомы, значит. А приятеля твоего как зовут? — Борис. Или Борух. Или товарищ майор. Он военный. — Не весть зачем, — пояснил очевидное я. «О, целый майор! По нему заметно. А ты чем занимаешься?» «Блин, ненавижу этот вопрос. И врать не люблю, и на правду люди странно реагируют. Ну что такое писатель? Хрен пойми кто. То ли балбес-графоман, то ли Толстоевский с претензией. Временно мобилизован в народное ополчение. Туманно охарактеризовал я свое текущее состояние. В звании «подай, принеси». «И чем занято ваше с майором ополчение?» «Мы, как два перелетных дятла, познаем мир контактно-акустическим методом». «Это как?» «Бьемся об него дурной башкой и слушаем эхо». «За себя говори», — не согласился со мной вернувшийся майор. «Лично я знаю, что делаю». «Поэтому у вас полная машина взрывчатки?» Весело поинтересовалась рыжая. «Взрывчатки?» «Я невольно сделал два шага назад», Хотя, если во всех этих ящиках действительно взрывчатые вещества, то отбегать надо километров на восемь. — В каждой избушке свои погремушки, барышня, — ответил Борух. — Вот ваши патроны. Он протянул ей увесистый цинк. — У вас какие планы на ближайший апокалипсис? — набрался смелости спросить я. — А у вас? — подмигнула она. — Отвечать вопросом на вопрос — моя национальная фишка, — буркнул Борух. «Но мы собираемся вернуться в ППД и подготовиться к обороне». «Боюсь, вы не имеете представления, с чем столкнетесь?» «Не бойтесь, имею». «Ого», — задумчиво сказала Рыжая. «А вы, как я посмотрю, непростой майор. Но вы же не с теми, кто...» «Вы тоже, вижу, барышня информированная. Нет, я не с ними». Обменялись, значит, комплиментами. «Чтоб я еще чего понял?» «А можно мне с вами...» Она кокетливо прищурилась. «Вы же не бросите одинокую, беззащитную девушку в пустом, опасном городе!» Я был обеими руками «за», но Заборуха не уверен. Он явно относился к рыжей настороженно. Умом я понимал, что он прав, но как же она хороша. Ради таких глаз я бы рискнул. «Ладно», — после большой паузы сказал майор. «Не то чтобы я поверил в вашу беззащитность, но таких, как вы, лучше держать под присмотром». — А то опять полезете, куда не просят. Подорветесь, интерьер испортите. «Да — Да-да, — весело закивала головой девушка. — Интерьер — это святое. Так я с вами? — Залезайте. В машине стало тесновато, но я не жаловался, периодически косясь на сидящую рядом девушку. В профиль она оказалась ничуть не хуже, чем в других ракурсах. Рулил медленно и печально, аккуратно манипулируя сцеплением. Опасался заглушить перегруженную машину. Завести-то ее будет нечем. Ну и цень разрывчатки в салоне. Тоже не располагает к лихачеству. Неплохо тут у вас, — с хозяйским видом огляделась во дворе Ольга. Но женской руки не хватает. — Например, — буркнул Борух. — Скудно, неухоженно, огневые точки не оборудованы, и гарнизон слабоват. Это она про меня, что ли? «Компенсируем калибром. Артем, иди, берись за тут». Мы с майором потащили из багажника первый тяжеленный ящик. Внутри оказалась не взрывчатка, как я опасался, а здоровенный черный пулемет с раструбом на дуле. Ну или как там это у него называется. От него пахло смазкой и смертью. «КПВ!» — рыжая чуть ли не в ладоши захлопала. «Знаете вы, чем порадовать девушку, товарищ майор? Это моя женская рука всячески одобряет». «Для женской руки мы оставим что-нибудь более легкое и точное, а поливать со стены приблизительно в сторону противника — и наш ополченец худо-бедно справится». «Ну блин, спасибо». Вот и вся мужская солидарность. Пулеметов было два. К ним треноги, короба с лентами, какие-то еще железки. Пока мы все это затащили на стену, у меня чуть пупок не развязался. Ольга только командовала — «Заноси угол! Да поверните вы его! Ну кто так контует?» На мы с майором пыхтели и тихо, деликатно, про себя матерились. Затем я прослушал короткий курс «Пулемет для чайников». «Вот эта большая пружина — откатная. Вот эти резиновые буферы — накатные. Вставляем шайбы, закрываем кожухом». Я честно пытался запомнить все эти ручки перезаряжания, затворы, шептала, контактные кольца и прочую ерунду. Остатки уверенности в себе таяли на глазах. «А его не надо как-то пристрелять?» — жалобно спросил я, припомнив нагугленное для пиздецом. «Привести к нормальному бою», — строго поправил меня майор. «Проверка боя пулемета и приведение его к нормальному бою производятся на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении», — процитировал он неизвестный мне источник. <связывая> — обойдёмся. Если бы ты умел из него прицельно стрелять, это имело бы смысл. Но на такой дистанции за счёт рассеяния во что-то да попадёшь. Впрочем, когда мы установили второй пулемёт и всё проверили, мне было дозволено пальнуть в декоративный бетонный шар на другой стороне площади. Навскидку до него метров 150. Звук у пулемёта оказался впечатляющим, скажем так. Со второй короткой очереди я даже попал. Шар превратился в облако бетонной пыли, красиво осевшей вокруг перекрученной арматуры. «Шайтан, машина, вах!» «Я прям почувствовал в себе что-то такое, пиздецомское. Ну, чуть-чуть. Ненадолго». Потом рыжая высмеяла мои стрелковые успехи, спросив, кто так перепахал брусчатку вокруг такой плёвой цели. Отпихнула меня бедром от пулемёта, навелась на другой шар и с двоенным выстрелом буквально дематериализовала этот арт-объект. Не знал, что из него можно так коротко пальнуть. Я патронов десять высадил. — Терпимо, — одобрила она. — К сожалению, не меня, а пулемет. — Длинными не лупи. Лента короткая, а ствол перегреется, — поучал меня майор. — Да и смысла нет много пуль в одну точку класть с таким калибром. Затем мне было велено прикрывать. Пока я застыл возле пулемета, поводя стволом туда-сюда и чувствуя себя как бы пределе, они вдвоем ковырялись на площади с энтузиазмом леммингов. Минировали, значит. Видно было, что тут майор круче Ольги. Она ему только подавала детали, а он что-то расставлял, вкручивал, закреплял и прикапывал. Впрочем, мне и того не доверили. Скептически отнеслись к моим саперным перспективам, что, наверное, и к лучшему. Единственное, к чему я был допущен, таскать мешки. За мешками пришлось ездить отдельно, благо Делику мы так и не глушили. Причем на какой-то мутный подозрительный склад в промзоне. «Селитра. Мои пиздецом мэны точно знают, какая именно, а я в них путаюсь. Из какой-то делают порох, а какую-то мешают с соляркой и выходит бум. Не сам, конечно, выходит, а если умеешь. Майор умеет». Мой дальнейший вклад в фортификацию ограничился созданием плаката, большого листа фанеры с кривой, сделанной флуоресцентной краской из баллончика надписью. «Внимание! Подходы заминированы! Стреляем без предупреждения! Подходить по одному, без оружия, по дорожке к воротам!» Майор был категорически против, считая, что эффективность минной ловушки в ее неожиданности. Но я настоял. Пришлось напомнить про отца Олега. А что, если его отпустят, и он вернется? Ольга на этот раз была на моей стороне, по каким-то своим соображениям. Вдвоем мы упрямого майора уломали, хотя он потом еще долго ворчал. Солнце приспокойно садилось на северо-западе, и это его ничуть не смущало. Нас, впрочем, тоже. Когда я сообщил этот любопытный географический факт Ольге и Боруху, мне посоветовали меньше увлекаться природоведением, а лучше принести саперных дел труженикам пожрать. Я было возмутился, тоже мне молодого нашли. Но они были такие уставшие, а Ольга сделала такие жалобные глаза, что пришлось сходить. Расположились пикником прямо на широкой стене, промеж двух пулеметов. Так спокойнее. «Отобьем, как думаешь?» — спросил майор рыжую. «Надо же, они уже на «ты». В моей пиздецоме из майора даже герой второго плана бы не вышел. Так, разве что проходной персонаж уровня «Волобуев, вот ваш меч». А в жизни прекрасные рыжие девушки почему-то даже на «ты» с ним уважительно. Со мной у нее на «ты» совсем другое, как будто я забавный юный племянник, а не боевой соратник. «Должны», — сказала она не без сомнения в голосе. «Ну не сто же штук их будет. Проход один, пулеметов два. Ума у них, как у сенокосилки. пруд прямо». «Спрашивать, откуда ты это знаешь, надо полагать бесполезно». «Просто не своевременно Это не то чтобы тайна, но длинная и чертовски старая история». «А у нас мало времени?» «Кто знает». Пожалуй, плечами рыжая. «Фрагмент такого размера элиминирован впервые. Когда сформируется волна мантисов, предсказать сложно». Но лучше быть к этому готовыми. Она сняла с плеча автомат, из-за спины другую, незнакомую мне винтовку, присела на ящик с пулеметными лентами и взялась открывать консервы. Борух строгал хлеб и косился на нее с интересом. «Куда ты пялишься, старый сапог? Она тебе в дочке годится?» «Наверное». Поймал себя на том, что не могу определить возраст Ольги. Выглядела она на двадцать, но, наверное, была старше. У нее очень голубые и прекрасные, но при этом какие-то слишком взрослые глаза. И то, как она себя ведет и держит, выдает большой жизненный опыт. 30 Не знаю. Иногда то ли свет так падал, то ли выражение лица менялось, и Ольга казалась мне чуть ли не старше Боруха, которому... Сколько? Между 40 и 50 Я думаю, ближе к последнему. По военным меркам уже пенсионер. «А что за ствол?» — с интересом спросил майор, показав вилкой иностранную винтовку. «Серая, непривычных очертаний, все закрыто кожухами. google мне таких не показывал». «Винс-10». «Не слышал». «Надо же, есть какая-то стрелялка, про которую не слышал майор?» «Я поражен». «Редкая вещь», — подтвердила Ольга. «По применению универсальная снайперка». Скорострельность слабая, но хорошая точность, высокая дульная энергия и пробивание отличное. Минус — внутри полно электроники, и без электричества это просто неудобная дубинка. Да, это, конечно, обидно. А что за патрон? Свой собственный. Тоже неудобство, но когда эта штука заработает, то все минусы компенсируются, поверь. А она заработает? «Я не очень понимаю, как они проделали этот фокус с электричеством и завесили фрагмент», — вздохнула Ольга. «Но я и не специалист по топологии мультиверсума. Все пошло не так, как мы ожидали». «Вы ожидали». «Долгая история. Давний клубок интересов, игры разведок и так далее. Мы ожидали, что они, они ожидали, что мы, и, надо признать, они на этот раз нас переожидали. Но мы разберемся, наверное». «Кстати, а что за ящик вы утащили со склада?» «Мы много всяких ящиков утащили. Ты видела?» Внезапно напрягся Борух. «Я не про пулеметы. Ты меня понял, майор?» «Мы не знаем», — вмешался я. Меня достало сидеть немым болванчиком при их беседе. Борух покосился на меня неласково, но ничего не сказал. «Классический черный ящик», — пояснил я. «Есть ввод и вывод, но что внутри, непонятно». Стоит, жужжит, ничего не делает. Ну, вроде бы. «Жужжит?» — удивилась Ольга. «Бзззззз!» — не очень похоже изобразил я. «Механический шум вращения». «Как интересно! А открыть не пробовали?» «Цифровой замок!» — перебил меня Борух. «А ломать как-то не досуг было. Да и нечем. Кстати, он пристально посмотрел на Ольгу. Я его в сейф здешний убрал и ключи спрятал. «Мы это еще обсудим» кивнула она, но позже. Я, кажется, видела движение на первой точке. В связи с отсутствием электричества систему видеонаблюдения мы, естественно, потеряли. Поэтому, чтобы в темноте наступившей ночи не получить сюрприз в виде внезапно обнаружившегося под самыми стенами противника, мы расставили на прилегающих улицах газовые лампы в изобилии смародерина из того же склада. К моему немалому удивлению, там был довольно приличный запас современных импортных туристических ламп на 500-граммовый баллончик и несколько ящиков баллонов к ним. Видимо, кто-то предвидел такой казус с электричеством. Лампы не яркие, но и смысл был не в освещении. Мы их расставили так, чтобы они сами на прямой улице или их отражение в витринах на боковых улицах были видны со стены. Это, кстати, я придумал, и тем горжусь. Хотя хрен кто моей находчивостью восхитился. В общем, они играли роль визуальной сигнализации. Если свет моргнул, кто-то или что-то прошло между нами и лампой. Поскольку движение в городе теперь не так, чтобы много, вполне себе вариант. И вот он сработал. «Движение. Множественные цели на 12 часов», — неизвестно кому, — отрапортовал майор. Мы и так все видели, что свет лампы на проспекте несколько раз моргнул и пропал из виду, перекрытый кем-то. Вокруг была обычная безлунная ночь, темная, но все же не такая беспросветная, как раньше. Так что движение некой массы на фоне чуть менее темных домов различалось, но без деталей. Мне это показалось похожим на энсьерро — бег быков по улицам, популярный в Испании. Такое же тупое целенаправленное движение большой массы тел, такие же мощь и напор, сметающие перед собой все. Я отсюда слышал, как хрустят железом и стеклом кузова припаркованных у обочин машин. «Нихера себе!» — голос мой не героически дрогнул. «Это что за...» мантисы и пруд», — сказала Ольга. «Ого, сколько их!» «Я, кажется, переоценила наши возможности. Не думала, что их столько вообще бывает». «Артем, ты почему не за пулеметом еще?» Рявкнул майор таким тоном, что я моментально оказался за ним, сжимая рукоятки потными ладошками. «Как войдут в створ ламп, начинай работать. Короткими, не лупи на расплав ствола. А то знаю у вас, духов зеленых, зажмете с перепугу гашетку и молотите в белый свет, пока лента не кончится. Помнишь, как ее менять?» Я неуверенно кивнул. Борух меня гонял на перезарядку, пока я не стал укладываться в 20 секунд. Что, по его мнению, было позорище, но для начала терпимо. Сейчас мне казалось, что 20 секунд, когда на тебя прет такая толпа, это очень много. Даже если ничего с перепугу не перепутать. Работай в своем коридоре, в стороны стволом не суй, подорвешь чего-нибудь не вовремя. Ольга, только по минам, Мантисов оставь пулеметом. Ты у нас за подрывную машинку. Последовательность помнишь? За меня не волнуйся. Отсутствие электричества чертовски усложнило реализацию задуманной майором минной ловушки. Подрывать заряды в нужном порядке по проводам невозможно. Мины пришлось снаряжать механическими взрывателями с капсульным запалом. И не спрашивайте меня, что это. Я у майора подслушал. Какие-то должны были сработать на растяжках, а какие-то от выстрела в подсвеченную мишень. Не знаю как. Наверное, мишень падает, выдергивая чеку. Или что там выдергивается у мин? Когда они с Ольгой устраивали на площади этот импровизированный тир, я был занят. Плакат рисовал. Кстати, вот он рухнул. Пора. Хлопнули первые мины, завизжали поражающие элементы, что-то там, вероятно, поражая. Я все еще не мог разобрать, что это на нас так бодро наступает, пока мантисы не выкатились на площадь. Над головой хлопнуло, и все залило мертвенно белым ярким светом. Борух пустил осветительную ракету. Повисшее на парашюте маленькое магниевое солнышко расчертило площадь резкими тенями, превратив пространство в черно-белый ад. И черти тут были еще те. Угловатые силуэты, словно в глянцевых пластинчатых латах, массивные фигуры, мощные, квадратных очертаний с длинными руками или не руками. Ничего не разобрать в этом свете. Тем более, что первые дошли до очередной порции боруховых сюрпризов, и хлопки противопехотных мин слились в глуховатый непрерывный салют, а площадь стала заволакивать белесым пороховым дымом. «Дум-дум-дум-дум-дум!» — пулемет майора. «Черт, я завис! Мне что же пора!» «Дум-дум-дум-дум-дум!» — -дум -дум -дум -дум. уже мой. Отсек очередь, сумел. Попал, не попал — не вижу. Промахнуться по такой толпе сложно. Не лупить, отсекать, не лупить, отсекать. Вот и все, что осталось в голове. Дум-дум-дум-дум. Я у мамы пулеметчик. Мантисы перли вперед так, как будто мы холостыми полим Где-то в уме я понимал, что на самом деле это не так. пули на 14,5 БТР пробивает. Наверное, от моего пулемета там клочья летят. Но легче от этого не становилось. Их просто слишком много. Это было страшно. Как в кошмарном сне. Мне такие снились одно время. Как будто я стреляю, стреляю в наступающих, а пули вяло выкатываются из ствола и падают на землю. А потом лента кончилась. Я сдернул пустую коробку, отбросил, выдернул из ящика и подал полную. Защелкнулось? Вроде бы да. Ленту в приемник, в приемник. Да что тебе надо, скотина? Чего ты не лезешь? Черт, в гильзоотводе осталось пара гильз. Злобно шипя, неловко пропихивал их ножом под заслонку, обжигаясь, царапаясь и заставляя себя не смотреть, не смотреть, не смотреть за стену. Казалось, что я ковыряюсь чуть не полчаса, и вот сейчас уже они лезут, протягивая ко мне свои... что там у них есть? Ручку вверх, плавно отпускаем. Все, патрон захвачен, можно стрелять. Кинул взгляд в бок. Рядом Ольга, стоя открыто и красиво в стрелковой стойке, как в тире, всаживала куда-то короткими очередями. На площади в ответ что-то гулко бумкало, взрываясь. Наверное, в правильном, задуманном майором порядке срабатывания минной ловушки. Лицо ее, подсвеченное жестким светом почти упавшей уже осветительной ракеты, было строгим и красивым, но от чего то казалось старым, наверное, из-за резких теней. Майор сосредоточенно садил из пулемета, и то, что ствол его уже опущен вниз, меня здорово взбодрило. Да, мантисы оказались почти под самой стеной. «Ракету!» — заорал он. Эту запустила Ольга, и над нами снова повисло собственное солнышко. В его лучах я впервые увидел вблизи мантиса. То, что издали походило на доспехи оказалось лаково отливающим глянцевым хитином, покрывающим непохожее ни на что существо. Длинные передние лапы напоминали конечности богомола с их острыми зубчатыми предплечьями, но оканчивались, похожие на промышленный манипулятор хватательной кистью. Грудь выдавалась вперед острым углом панциря, ниже шли кольцевые сочленения таза, похожие на шаровые шарниры глубоководного скафандра, и короткие, но очевидно мощные нижние конечности, сгибающиеся назад, как у кузнечика. Но хуже всего была маленькая треугольная голова, похожая на вырезанную из черного дерева злобную маску, с вытянутыми вперед роговыми челюстями и блестящими блюдцами чернильной темноты глаз. Тварь вполне бодро лезла на стену, ничуть не смущаясь ее высотой и гладкостью. Некоторые затруднения вызвала только вынесенная вперед на швеллерах колючая проволока, в которой она слегка запуталась и теперь сосредоточена и успешно обрывала. Внутри меня разом стало пусто, холодно и странно. Ноги стали подгибаться, а руки ослабели. Даже звуки как будто доносились сквозь вату. Адреналина разом стало столько, что как бы штаны им не намочить. Я повернул ствол пулемета, нацелив его почти в упор на узкую пучеглазую башку и нажал на спуск. Башка исчезла, как будто ее дульным пламенем снесло. Без головы Мантис еще немного подергал колючку, но вскоре осыпался со стены. Устал, наверное. «Вниз! артём, вниз! Ложись!» До меня только сейчас дошло, что мне некоторое время орёт майор. Я посмотрел в его сторону, увидел вставшую на колено за низким ограждением стены Ольгу, тщательно выцеливающую что-то на площади. Увидел его злые жесты рукой и жестко затупил. Нет, я бы отпустил пулемет и лег, но руки отказывались разжиматься. Время, казалось, растянулось, и в одну секунду вместилась куча событий. Вот Борох, упав, накрывает голову руками. Вот Ольга, застыв на долю секунды, выбирает слабину спускового крючка. Вот из ствола вылетает пламя, а из отдернувшегося назад затвора кувыркающаяся гильза. Вот Ольга, не выпуская из рук автомат, падает на бок под защиту кирпичного ограждения стены. Вот вздрогнула земля. В стену как будто ударился разбегу великан, она покачнулась. я не слетел во двор чудом, рухнув на самый край стены. Взрыв почувствовал всем телом, как будто ударили огромной, тяжелой и мягкой кувалдой. В долю секунды окна внутреннего здания превратились в неровные пустые проемы. Стеклопакеты внесло внутрь вместе с рамами. Отделку как будто облизало невидимым шершавым языком, сглаживая углы и вышибая в воздух кирпичную крошку. Последнее, что я успел увидеть, заворачивающиеся вверх швеллера и улетающую с них в зенит новогодним серпантином спираль Бруно. Потом взрывная волна сдула к чертям осветительную ракету и наступила темнота.